Ты интересовался моей новой виллой, Сервий? Ты удивлялся, почему я строю новую виллу здесь, далеко за городом, на о п п и е в о й дороге, если у меня есть прекрасный дом в Риме и, кроме того, вилла на э с к в и л и н е Ты извинишь меня? Переходы из тепла в холод вредны для моей астмы. Мой управляющий проводит тебя, и ты поймешь, почему я сюда переселился». А Луций, меж тем, мне расскажет о себе. Не так ли, мой милый? Три года мы с тобой не виделись. Сервий уходил с управляющим. Он едва следил за учтивым рассказом о тепловых устройствах и звуковой изоляции помещений, которые должны обеспечить Синеке покой и создать удобство для работы. Вилла была небольшая, Обставлено просто, без помпезного великолепия и со вкусом. Журчание воды в п е р е с т и л е успокаивает. В доме и в саду много статуй. Богиня мудрости Афина Паллада возглавляет это мраморное общество. Сервий замечал все, что видел, но мысли его были далеко. Синеку ему не удалось привлечь и не удастся. Однако было в этом и нечто утешительное – уверенность, что Сенека не предаст. Он для этого слишком осторожен. Ему вообще нет дела до того, что движет Римом. Ему безразлично, что сто сенаторов погибнут под топором палача. Только бы в его укромном уголке царил покой, чтобы он мог философствовать. А если кто-нибудь пойдет ради Рима на заклание – Он будет смотреть, но сам и пальцем не шевельнет. Сервию не хотелось продолжать разговор с Сенекой. Он затягивал осмотр садов, добрался даже до холма, где девять белых м у з окружили Аполлона с Лирой. Оттуда был прекрасный вид на раскинувшийся вдали Рим. Сенатор высказал пожелание осмотреть э р г а с т у л Удивился, что в нем отсутствуют кандалы для провинившихся рабов. Видел, как хорошо одеты рабы с ы н е к и и с удивлением услышал, что иногда с ы н е к а ест с ними за одним столом. «Раб – это наш несчастный друг», – говорит он, но на волю их не отпускает. Лицемер. Сервию захотелось посмотреть и оранжереи, где уже начались весенние работы. Он прошелся через рощу п и н е й до озерка, чтобы успокоить разыгравшиеся нервы. Луций возлил в честь Минервы, выпил за здоровье хозяина. Синека пил воду. Скромность? Нет, умеренность. Старая привычка, я не изменился Луций. Завтракаю фруктами вместо паштетов, на обед ем овощи вместо жаркова. Вместо хлеба сушеные финики. Сплю на жестком ложе и отказываюсь от благовонных масел и паровой бани. Ну, прекрасный римлянин, посмотри. Он не хочет походить на других, размышлял Луций. Хочет быть оригинальным. Любит блеснуть эффектными сентенциями, как говорят о нем. Но это ложь. Все просто завидуют его уму. Почему же не блистают те, кто его осуждает. Немного поговорили о том времени, когда Сенека учил Луция р и т о р и к е Луций немного рассказал о Сирии. Однако оба чувствовали, что говорят не о том, о чем думают. Луций был растроган. Он пришел сам раздвоенным, рассеченным на две части, сомневающимся, раздираемым противоречиями. Кому присоединиться? К отцу или к императору? На что р е ш и т с я На участие в заговоре республиканцев или на верность солдата-вождю? Всеми чувствами сыновей любовью, уважением он тянется к отцу. Страстное желание прославиться, честолюбие, стремление добиться высоких почестей увлекают его за императором. И э т о проблема, где ценой будет его голова, Усложняется из-за женщин. Чувство и долг связывают его с Таркватой. Чувственность влечет к Валерия. Отец и Тарквата, император и Валерия, эти два мира слились в два враждебных лагеря, которые стоят друг против друга, одержимые безграничной ненавистью. О боге! Кому присоединиться? удастся ли Сенеке разрубить этот Гордеев узел. Оба молчат. В напряженной звенящей тишине внезапно раздалось стрекотание. Редкие дрожащие звуки, словно где-то тонкие пальцы перебирали струны невидимой арфы. Сенека перехватил удивленный взгляд Луция, встал и одернул занавес. отделяющий перистиль. На мраморной колонне висела маленькая разукрашенная клеточка. Из нее-то и неслись странные звуки. Это для меня поет цикада. Мне нравится. В Кордове клетки с цикадами есть в каждом внутреннем дворике. Кусочек живой природы дома. Пение цикады возволновало Луция. Непрерывное, равномерная, как капающая вода в стеклянном шаре к л и п с и д р ы Оно ударяло по нервам, дробило мысли. Из перестили сюда тянуло холодом. Философ зябко кутался в плащ. Луций встал и задернул занавес. Синека поблагодарил его улыбкой. В этой улыбке сквозил и вопрос, зачем Луций пришел. Про себя он думал. Видно, отец и сын – само беспокойство, сама неуверенность, сам вопрос. Старый хочет, чтобы я присоединился к республиканцам. Чтобы пошел к заговорщикам и посоветовал, как лучше лишить Тиберия жизни. Он хочет, чтобы я боролся за власть сенаторов, шайки коростолюбцев, за некоторым редким исключением. Но я стремлюсь к иному. к сосредоточенности. Я хочу размышлять. Я хочу записывать свои мысли и бороться за то, чтобы человеческий разум был признан высшей ценностью. Я хочу покоя. Поэтому я ему отказал. Может быть, слишком резко. Каждый постоянно к чему-нибудь стремится. Чего же хочет Луций? Он здоров, молод, красив, богат. Чего ему не достает? это очевидно не мелочь если у двадцати п я т и летнего так дрожат руки очевидно что то терзает его как и его отца улуцы тряслись руки когда он брал чашу с вином но тут же в нем проснулся солдат который захватывает неприятельский город с таким ожесточением что ему безразлично погибнет ли он сам при этом он пошел н а п р я м и к Скажи мне, мой мудрый учитель, что важнее, отец или император? Сенека посмотрел на Луция и минуту молчал. Какое противоречие в человеке! Как ужасно оказаться на таком перепутье! Он вспомнил, что говорил недавно Сервий о сыне. Он в милости у императора. Он должен быть награжден. Единственный сын. Единственный наследник республиканского рода. Правнук Катона, который убил себя, потому что видел, как умирает республика. Философа удручала ситуация, в которую попал его ученик. Что делать? Как помочь Луцию? Он взял юношу за руку и сказал мягко. «Кто я, чтобы давать советы в таком важном вопросе, мой дорогой?» Я удалился от жизни и замкнулся в своем одиночестве. Мое искусство – не жить, а мыслить и говорить. Но уж коли ты спрашиваешь меня, я отвечу. Спроси свой разум. Луций был бледен, как весон с в итоге. Мысли лихорадочно проносились в голове. Значит, учитель дал уклончивый ответ. И все-таки это совет». Спроси свой разум. Это значит, не поддавайся чувствам. А что говорит разум? Разум отвергает все рискованное. Разум хочет ясного безопасного пути – выделяться, быть первым. Слова Синеки совпали с его мыслями, поддержали его ч е с т о л ю б и в ы е стремления. Он советовал ему достичь цели любыми и м средствами, шагая через трупы. Сенека продолжал, «Честный человек должен всегда делать то, что сохранит его имя незапятнанным, даже если это стоит труда, даже если это причинит ему вред, даже если это будет опасно». Луций не верил своим ушам. «Сначала так, а потом совсем наоборот. Ведь эти оба совета исключают один другой». Он ходил по комнате, растревоженный, обманутый. с м я т е н и е его росло. Вошел сервий. Похвалил виллу и сад. Оценил покой укромного уголка философа. Оазис. Настоящий рай. Распрощались. с ы н е к а обнял Луция. Сервий уже на пороге спросил Сенеку, над чем тот работает. «Пишу трагедию». по греческим мотивам – Медея. «Ах, Медея!» «Она сумела отомстить за свою честь», – сказал Сервий. «Женщина смелая, отважная». Синека кивнул. «Отважный человек никогда не отказывается от своего решения. Судьба, которой боится трус, помогает смелым». Сервий удивленно посмотрел на Синеку. «Он сказал это умышленно в момент расставания?» «Ну, конечно же. Он никогда ничего не говорил зря. Я понимаю, он не пойдет с нами, но одобряет нас». Он поблагодарил его взглядом и обнял. «Спасибо, мой а д н ы Обращаясь к Сенеке, Серви многозначительно смотрел на сына. «Это прекрасно». Значит, ты не забываешь, что твой отец был республиканцем. Луций направился к выходу. с и н е к о забеспокоился. Очевидно, я сказал лишнее. Возможно, это Сервий преувеличивает, ослепленный своей мечтой. Я, мой дорогой Сервий, от всей души желаю только одного – покоя. Простите меня, больного, что я прощаюсь с вами здесь». Простите меня за то, что, может быть, своими словами я произвел на вас впечатление человека более умного, чем вы. Вы прекрасно знаете, что это не так. У ворот ожидали рабы с носилками. Дождь прекратился, стоял прохладный день. Мне хотелось бы пройтись пешком, отец. Я привык к долгим переходам, мне не хватает воздуха. Сервий, умиротворенный разговором, не обратил внимания на беспокойные глаза сына. Он улыбнулся. «Все понял, как и я. Хочет разобраться». Он кивнул л у ц у ю Носилки медленно покачивались. Луций шел по-военному, широко шагая. Он хотел усмирить свои мысли, которые неслись, как упряжка взбесившихся коней. Но никак не мог справиться с ними». и уходил в еще большем смятении, чем пришел.